«Ленокс!» Я не видела ее лица, но аромат узнал почти сразу. «Ты далеко от дома». «Ты тоже», — ответила она. «Хм, не поспоришь». «Это поправимо». Наши пальцы переплелись, вокруг простирались поля, поросшие высокой травой и дикими цветами. Я покорно следовал за ней, глядя в затылок. Будто светло-каштановые кудри указывали мне путь. Как легко было идти с ней в ногу. Как упоительно было ощущать ее нежную, неизуродованную мозолями ладонь в своей. Какой чарующей музыкой звучал ее голос. Каким она поддразнивала меня, приговаривая. «Потерпи, осталось чуть-чуть». Миновав -чуть". поля, мы очутились на взгорье. «Скоро, совсем скоро, я увижу родную гавань». Меня разбудило прикосновение шершавой языка к щеке. Колючка лизала мне лицо. Смущенный, разочарованный, я судорожно вздохнул. Колючка нервно поскуливала. Последние дни она была сама не своя. Похоже, чувствовала мое настроение и сейчас велась вокруг меня в юном, стараясь утешить. Она все чаще скиталась по окрестностям, но, наверное, оно и к лучшему. Серые лисицы рождены для воли. Я встал, почесал колючку за ушами. Жаль ей не объяснишь, что мне самому предстоит долгое скитание. Откуда я могу не возвратиться? Ты прекрасно справишься и без меня. Только, пожалуйста, береги себя. Держись подальше от здешних обитателей. Иначе могут посчитать себя едой. Если мне суждено погибнуть, спасибо, что скрашивало мое одиночество. Правда, сейчас у тебя появились конкуренты. Но... Я понизил голос до шепота. «Скажу по секрету, они тебе в подметке не годятся». Я поцеловал ее в макушку. Довольная колючка свернулась калачиком на тонкой подушке. Улыбнувшись, я стал собираться в дорогу. Заправил рубашку в самые приличные штаны, застегнул камзол на все пуговицы. Затем побросал в мешок все самое необходимое. Путь предстоит долгий. Весь день мы проведем в дороге. Ночью разобьем лагерь, а на утро пустимся в плавь. Значит, надо позаботиться о ночлеге. Не спать же на голой земле. На секунду мной овладело искушение взять с собой локон Анники как талисман. Оберег от всех несчастий. Ведь что-то явно оберегало принцессу. А, впрочем, мне не нужна защита. Король Терон явится в сопровождении горстки телохранителей. Мы же обрушимся на него всей армией. Однако соблазн был слишком велик. Порывшись в недрах ящика, я извлек отрезанную прядь, по-прежнему закрученную спиралью, и рассеянно намотал ее на палец. Сердце шевельнулось подобие жалости. «Пока Анника прячется за высокими стенами, я вот-вот завладею ее, точнее, своим замком». Услышав стук, я вздрогнул и быстро спрятал каштановый завиток. Колючка юркнула в угол. Блайз зачем-то явилась ко мне ни свет ни заря, с каким-то свертком под мышкой. «Доброе утро», — поздоровалась она. «Доброе. Что это у тебя?» Я ткнул пальцем сверток. «Не знаю, подобрала у тебя под дверью». Блайз протянула мне тяжелый узел, похожий на сложенный пополам кусок темной материи. Я развязал тесьму и ахнул, моментально сообразив, что передо мной. Записки в свертке не оказалось, да из чего бы но и без того ясно, кто оставил его у порога. Только мать могла сберечь отцовский плащ. Я сглотнул, стараясь отогнать смятение, задвинуть его подальше, туда, где хранились самые дорогие воспоминания о детстве, о зеленоватых трупных пятнах на коже отца, о рвотных спазмах, сотрясавших меня после убийства матери Аники, о страхе перед близостью, об ужасе во взгляде каждого, кто принял смерть от моего меча, Горло перехватило от подступающих рыданий. «Нет, довольно с меня слез. Сегодня нет места слабости». «Надевай», — велела Блайс. «С развивающимся за спиной плащом ты выглядишь особенно устрашающе. Еще неизвестно, что ожидает нас в тех землях». Напряженно кивнув, я набросил плащ на плечи. Расправил складки. В отличие от моего, отцовский не выцвел с годами. Насыщенный черный цвет по-прежнему радовал глаз». Хотя со смерти отца минуло немало лет, мать берегла эту реликвию, как зеницу ока. Длинные тесемки украшали кисточки, подкладка была мягкой на ощупь. На вороте черной нитью, если не присматриваться, не заметишь, была вышита диковинная эмблема. Не зная, что она символизировала, но отец всегда слыл человеком скрытным и многие тайны унес с собой в могилу. Ткань обволакивала, согревала, словно родственное объятие. Но я постарался не зацикливаться на этой мысли, чтобы не размякнуть. Тебе идет! Сияющими глазами объявила Блайс и зарделась. Я покачал головой и поспешил сменить тему. Есть причина, по которой ты нагрянула ко мне в такую рань. Целых две. Блайс опустила взгляд. Только сейчас я заметил, у нее в руках плетенный браслет с голубой лентой, либо украденный, либо специально приберегаемый для такого случая. Смелость была и внушала уважение, но принять подарок не позволяла совесть. «Спасибо», — прошептал я. «Пожалуйста, не обижайся, только носить его я не готов». Она одарила меня ласковым взором, которого я совершенно не заслуживал. «Можешь не носить, просто знай, что он сделан для тебя». Наши взгляды на секунду встретились, и я торопливо отвернулся, Поднял воротник плаща. А вторая причина. Блайс залилась краской. «Каван требует тебя к себе. Наши уже заканчивают сборы». «Идем». Я схватил мешок, прицепил к поясу меч и отыскал глазами колючку. Она моргнула мне на прощание. Не знаю, свидимся ли мы еще, но хотелось надеяться на лучшее. Оставив браслет на столе, я запер дверь и зашагал лет за Блайз по коридору. Снаружи толпилось целое полчище. Белый флаг, пугливые тихония испуганно озирались по сторонам. Мы никак не походили на мирную делегацию. Кони нетерпеливо били копытами, сверкали остро наточенные мечи. То была армия, готовая к наступлению. Заметив кавана, я направился к нему. Мой плащ развивался у меня за спиной. Несмотря на плотную ткань, он весил, как перышко. С каждой минутой я восторгался его покроем все больше и больше». Даже если мой самый близкий друг будет умирать от переохлаждения, плащ останется при мне. Мать верной спутницы маячила возле кавана. Я смутился, не зная, как себя вести. Казалось, вчера мы сожгли все мосты, а сегодня на мне красуется отцовский плащ, преподнесенный ее щедрой рукой. Я остановился и вопросительно наклонил голову. В глазах матери блеснули слезы. Она коротко кивнула, рот исказила страдальческая улыбка. Пойму ли я когда-нибудь эту женщину? Поймет ли она меня? Или мы и впредь будем сторониться друг друга? Наши гости требуют, чтобы мы сложили оружие, — объявил Каван. Если вы появитесь с оружием, это будет расценено как акт агрессии. Его Величество не потерпит этого. Отчеканил белый флаг. — С какой стати нам ехать безоружными? — прорычал Каван. Белый флаг развел руками. Послушайте доброго совета. Не берите мечи. Я по-прежнему отказываюсь. В интонациях Кавана отчетливо слышалась угроза. Я по-прежнему считаю, что вы совершаете ошибку. Воцарилось долгое молчание. Не мешкая, я обнажил меч и приставил его к горлу парламентера. Тихоньи пуглевы попятились, но их моментально взяли в кольцо, лишив шансов на побег. «Если вы так хлопочете о том, чтобы мы не брали мечи, значит, они наверняка нам понадобятся». «Отвечая на вопросы, не вздумай врать. Король явится не один?» «Разумеется, не один», — фыркнул белый флаг. «Его величество будет сопровождать сына несколько телохранителей». Он говорил убедительно, однако я нутром чувствовал обман. Сообразив, наконец, что его пытаются обвести вокруг пальца, Каван лениво взмахнул рукой. «Это ничего не меняет». Мы нагрянем туда во все оружие и король вскоре присоединится к вам на том совете. Ленокс, разделайся с ними. Сердце у меня ушло в пятки, однако я, не дрогнувшим голосом, скомандовал. Связать их. Олдрик и Нига и слон велели троицы вытянуть руки перед собой и затянули им узлы на запястьях. Удостоверившись, что веревки прочны, я указал на тропу, ведущую к морю. Вперед! «Подсобить», — шепнул нагнавший меня Энига. Я помотал головой. «Сам справлюсь, а ты пока собери отряд. Действуем по плану». Удалившись на приличное расстояние от замка, Пугливый повернулся к белому флагу. «Колман, Колман, не молчи, объясни, что мы говорим правду». «Друг мой, они все равно не поверят. Надо смириться». Обреченно произнес белый флаг. Пугливый в ужасе уставился на него. «Смириться?» От осознания неминуемой смерти его глаза предательски заблестели. Тихоня, шагавший во главе колонны, остановился и с мольбой взглянул на товарища. Затаив дыхание, мы ждали его ответа. «Белый флаг, Колман, посмотрел на меня, а потом на своих спутников. Даже если бы я знал больше, все равно не сказал бы. Пусть мое молчание станет последним зароком преданности королю». Он мотнул головой в мою сторону, подразумевая, что я побегу докладывать обо всем Кавану. Как сильно он заблуждался! «К берегу, живо!» — скомандовал я. Спустившись к воде, я выстроил троицу вдоль черной песчаной полосы. Небо заволокло тучами, собирался дождь. «Довольно лжи!» — отвечать быстро и внятно. «Ваш король, какая у него слабость!» Белый флаг не разомкнул губ, однако пугливый... Не утратил надежды, вообразив, будто ответ спасет его от гибели. «Дети!» — выпалил он. «Ради них он пожертвует чем угодно». «Виктос, умолкни!» — рявкнул Колман. «А у принца?» «Сестра, а у нее брат». Связанными руками Колман ударил товарища под дых и повалил навзничь. «Нас ведь убьют, неужели ты не понимаешь?» — Прохрипел Виктос. Колман с ненавистью уставился на меня. Я счастлив умереть за возмездие. Замиренное небо над головой. Я повернулся к Тихоне, который с момента своего появления не проронил ни слова. Он смотрел себе под ноги то ли в знак протеста, то ли потому, что смирился с судьбой. «Ты. Как твое имя?» Палмер, «Не хочешь ничего сказать?» с тем временем поднялся, Колман с тревогой ждал откровений палмера. Тот с минут глядел на меня. Ее высочество обмолвилось, что вы считаете наше королевство своим. Так и есть. Однако у вас нет никаких доказательств. Отсутствие библиотеки не отменяет истины, — парировал я. При некоторой романтичности натуры ее высочество всегда руководствуется здравым смыслом. Если найдете доказательства, она сумеет добиться мирного соглашения. У нее, как и у матери, — Обостренное чувство справедливости. Стойкости ей тоже не занимать, не утерпев, добавил я. Палмер как-то странно посмотрел на меня. Это верно, ты вообразить не можешь, что ей пришлось пережить. Я озадаченно нахмурился. Кое-какие страдания Анники не были для меня секретом, поскольку вина за них всецело лежала на мне. О чем ты толкуешь, если мне суждено умереть. Я не запятнаю себя предательством. Болит от меня. Ничего не услышишь». «Какую преданность Аника внушала людям?» «Тогда последний вопрос. Если ты так предан принцессе и ее семье, зачем вообще поделился со мной информацией?» «Честно, его величество будет сражаться за престол до последней капли крови. То же самое касается и принца. Но ее высочество...» Палмер покачал головы. «Я давно наблюдаю за ней, и, на мой взгляд, она из тех немногих, кто осознает, что есть вещи поважнее короны и титулов, и всегда стремится к справедливости. Она — ваш единственный ключ к королевству, если таковой вообще существует. Но если ты лжешь, я первым перегрызу тебе глотку. Надеюсь, они выйдут из этой истории победителями. Без обид». «Разумеется», — хмыкнул я, Благодарю за откровенность. Колман глубоко вдохнул. «Что теперь? Нам встать на колени?» «Нет. Вы поплывете». Троица обернулась на бушующее море. «Мне опротивило бессмысленное кровопролитие. Вы отправитесь в плавь. Если утонете, значит, такова ваша доля. Если уцелеете и чудом доберетесь до дома, к тому моменту ваше королевство уже будет моим». Поэтому советую там не задерживаться. Пленники стояли, остолбенев. «Шевелитесь!» — рявкнул я. «Мне не досуг с вами прохлаждаться!» Виктос и Колма напряченно побрели к воде. Плыть со связанными руками — задача утомительная, но вполне осуществимая. «Палмер, вытяни руки!» Шепнул я, тот повиновался, и я надрезал веревки ножом. Теперь избавиться от них не составит труда. «Благодарность за твою честность». Палмер кивнул и двинулся вслед за товарищами. Вскоре все трое скрылись за юго-восточными скалами. Спрятав меч в ножны, я поспешил в замок. Мои подозрения подтвердились. Напрасно Каван надеется на легкую победу. Король террон вознамерился стереть его, а, возможно, и всех нас с лица земли. Но пока он будет воплощать свой коварный замысел, мы захватим их замок». Я заговорщицки кивнул и Нига, и он утвердительно наклонил голову. Внезапно на пути у меня выраскаван. Но мне даже не пришлось врать. Их тела уже в море.